потом возвращается к темному царю в ад и сказывает, сколько умертвило людей. Смерть приходит на землю с орудием. Сначала подтекает человеку ноги, потом руки и голову, хотя этого и не видно. Покойников церковь заносят ногами вперед и выносят вперед. В субботу на воскресенье вечером все покойники с погоста собираются в церковь к службе. Свечи горят синим огоньком, ходят со свечами вокруг церкви. На том свете. Пелагея с матерью копала в огороде картофель и сказала своей матери, что у нее что-то голова болит. Мать сказала, «Так иди в избу, ляг, отдохни». Пелагея пришла в избу, легла на лавку и уснула. Спит сутки, спит другие, даже перестала почти дышать. Мать хотела было уж обмывать. Как прислушалась, чует, еще заметно дыхание. Отложила на третьи сутки. После троих суток Пелагея пробудилась ото сна, Стала матери рассказывать, что она была на том свете. Сначала блудила по лесу и ела ягоды. Потом вышла на луга. Вижу, на лугах ходят парни и девицы. Из толпы вышла девушка лет двенадцати и говорит, — Ты теперь на том свете. Я испугалась и говорю девушке Анне, которая... За два года раньше меня умерла также, Копала картошку с матерью и сегодня же очутилась на том свете. В это время подошел к нам муж в светлых ризах и сказал, «Идите за мной». Мы пошли за ним. Он повел нас на высокую гору, нам не влезть. Ежели бы Вышний Небесный нас повел, И мы взошли на эту гору. Он сказал, — Я есть Вышний Небесный. Вы, может, хотите есть? Я отвечала, что я ягод в лесу наелась. Ну так пойдемте обе за мной. И мы пошли за ним. Когда же взошли на самую гору, Вышний Небесный нас спрашивает, Посмотрите назад. Что вы видите позади? Песок, снег, вьюга. Это для чего? — спросили мы Вышнего. Вышний небесный нам сказывает. Православный народ сильно согрешил, неправильно живет, друг друга не любит, друг на друга зло творит, сквернословится, матери ругается. Я бы мог в сию минуту весь мир с песком смешать, но жалею младенцев, ради их мир оставляю. После этого мы поднялись еще выше по крутой горе. Вышний Небесный говорит, — Оглянитесь назад. Мы оглянулись, видим гора покрыта льдом и огнем. Мы спрашиваем Вышнего Небесного, — Это для чего лед и огонь? Это для тех грешных, которые хвостят и из избы в избу вести переносят. Сошли с горы. Вышний Небесный привел к амбару. В нем лежит много книг, которые мы открыли и видим. Написано в книгах все грехи человеков. Мы посмотрели друг на друга и удивились, Сами неграмотные, а все знаем в книгах. Потом другой амбар стоит, в который Вышний Небесный не велел входить. Мы его не послушались и все-таки взошли. Тут еще больше увидели книг, но все черные. В этих книгах еще больше грехов человеческих вписано. Даже мы сами испугались этих грехов, которые самые большие.